Локатош Владимир Павлович, герой Советского Союза, штурман 392-го авиационного полка ночных бомбардировщиков. В авиации с 15 лет. Именно в этом возрасте я поступил в Запорожский аэроклуб. Прошли теорию, тренировочные полеты с инструктором, а потом вылетели самостоятельно. Надо сказать, что обучение мне давалось легко, Через год его окончил, поехал на Качу в истребительное училище. Там медицинской комиссия меня забраковала. Пришлось вернуться домой. В военкомате мне предложили поехать в создающаяся в Павловграде школа стрелков-бомбардиров. Поступил в нее в октябре 1940 года. Там же встретил войну, вместе с ней эвакуировался в Челябинск. Летали на Р-5 и несколько вылетов сделали на ТБ-3. Только в 1943 году нас выпустили. Попал в Алатырь, где формировался авиационный полк. Полком командовал майор Илларионов, хороший, грамотный командир. Замполитом был майор Щербаков. Да и весь полк был дружным. Я был назначен штурманом звена, а заодно пока не было соответствующего политработника и комсорогом полка. Сначала, конечно, расстроился, что попал на ПО-2, но постепенно это прошло. В сентябре вместе с полком перелетели на фронт. Первое вылета делал под Харьковым. Там случилось несчастье. На по два подвешали 300 килограммов бомб, в том числе САБы. Когда вкручивали взрыватели, оружейник открутил ветрянку на полоборота. Потом техник самолета, чтобы ветрянка хорошо слетала, тоже на полоборотика, ее отвернул. Потом инженер полка. И ветрянка слетела. Через несколько секунд сработал САП, и 10 самолетов сгорело. Вот так мы начинали. Первый боевой вылет я делал на аэродром «Основа» у города Змеевка под Харьковом. Огонь земли был сильный. Молодые были, глупые, устроили развлечения. Успеем или не успеем уклониться от снаряда. Направляли самолет на зенитки. Идет снаряд, а мы даем резкий крен и меняем курс. Отходим и опять. Страха, в общем, не было. Ну что нам, по 20-21 году было. В первую ночь сделали три вылета. Количество вылетов зависело от того, на каком удалении от фронта расположен аэродром. А обычно работали с аэродрома подскока. Если он в 10-12 километрах от линии фронта и цель недалеко, то успевали сделать 6 вылетов. Точность бомбометания? Однажды на конференции мы поспорили с летчиком Янгуразовым. Он что-то был не уверен, что можно хорошо бомбить с этого самолета. Конечно, из прицельных приспособлений был только штырь до да прорезь в крыле. Тем не менее, мы договорились, что в ближайшую лунную ночь вместе пойдем на цель. После нее я должен оставить себе две бомбы. Между Новоукраинкой и Кировоградом стоял какой-то одинокий дом, возле которого всегда было много немецких машин. Вот этими двумя бомбами Я должен был попасть в него или рядом с ним. После того, как отбомбились по цели, пошли. Зашли на этот дом сходу. Я прицелился, сбросил бомбу, и это здание развалилось у нас на глазах. Если бы я знал теорию вероятности, то не рискнул бы спорить. А так как в академии я еще не учился, то взял и попал. Вторую бомбу сбросил на линией фронта, на артиллерийскую позицию. Домой прилетел, Еще месяц ходил, задрав нос. Выиграл спор. С какой высоты производили бомбометание? Обычно 800 тысяч метров. Только при первой бомбежке Будапешта мы с бомбами набрали 2700 метров. Никогда газ перед выходом на цель не убирали. Только один раз, когда ходили бомбить пятихатку, и там оказался истребитель. Мы ушли от него в облака, которые были недалеко, А потом зашли с тыла, убрали обороты мотора и на планировании сбросили бомбы на станцию, располагавшуюся в центре города. Больше этим приемом мы не пользовались. Кто у вас был летчиком? Сначала Шишканов Алексей, потом он взял фамилию матери Нагорной. В будущем автор сценария фильма «Государственная граница». Много летал с Виктором Анатольевичем Заевским и Леонидом Мироновичем Гутиным. Кроме этого, в качестве разведчиков-охотников летал с Серёжей Корнеевым. Мы, как наиболее подготовленные, летали в такую погоду, в которой авиация вообще не летает. На высоте 800-100 метров пургу, туман. Во время Корсунь-Шевченской полетели с Серёжей на разведку. Высота у нас была порядка 60 метров. Смотрим, дорога полностью заполнена машинами и танками. Я насчитал около 900 машин. Когда мы возвращались, я сбросил сабы и стал стрелять из пулемета. Хорошо было видно, как они со своих машин прыгали в кувет. Но мы тоже были на виду, потому что высота небольшая, а пламя из патрубков хорошо видно. Они по нам открыли огонь, привезли пробоины. Ну, тут техники быстренько. Перкаль, эмолит и заплатка готова. Под Корсен Шевченском. Был вылет, о котором потом в воспоминаниях писали многие, в том числе и маршал Конев. Запомнился эпизод ночной бомбардировки врага, имевший место позже, в ночь на 17 февраля. Мне доложили, что в районе Шандеровки наблюдается большое скопление машин и танков, а также движение пехоты. Требовалось срочно сбросить на скопление гитлеровцев осветительные и зажигательные бомбы, Тем самым выгнать врага в открытое поле и бить артиллерией. Я понимал, что выполнение задачи ночью в метель, когда ветер сбивает с ног человека, будет, конечно, сопряжено с риском. В разговоре по телефону командующий Пятой воздушной армией генерал-лейтенант Горюнов объяснил мне трудности полетов при такой погоде. Я предложил ему обратиться к летчикам и выявить добровольцев, вылететь на выполнение этого боевого задания. На этот призыв 18 экипажей самолетов 392-го авиационного полка 312 авиационной дивизии доложили о готовности немедленно вылететь на бомбежку. Первым поднялся в воздух самолет капитана Заевского и штурмана младшего лейтенанта Лакатоша. Они удачно сбросили зажигательной бомбы по району скопления боевой техники и живой силы врага. Загорелись машины и повозки. Также удачно произвели бомбометание и стальные экипажи. Используя очаги пожара в качестве ориентиров, по врагу ударила наша артиллерия. Вылететь ночью в пургу и при сильном ветре на такой легкой машине, как ПО-2, немалый подвиг. Заевскому и Локотошу было присвоено звание Героя Советского Союза. Конев. Записки командующего фронтом. 1972 год. Вот как это было. Я болел. Лежал с температурой в доме, в котором мы жили. Экипажи дежурили на КП. Погода была не летная, пурга, видимости никакой, только под собой. Высота облаков 80-100 метров. Приходит посыльный, говорит, вас вызывает на аэродром. Вышел, нашел командный пункт. И то только потому, что все время стреляли ракетами, чтобы никто не заблудился, такая пурга. Пришел мой летчик Виктор Заевский. Володя, есть задание слетать на окруженную группировку? Как ты на это смотришь? Ну, раз нужно, давай, полетели. Мы взяли две кассеты с ампулами с горючей смесью, бомбы и сабы. Все шесть держателей были задействованы. Стоял мороз, так что грунт был твердый. Полетели. Шли на высоте 80-100 метров. Машину вели попеременно, примерно по 10 минут. За то время становишься мокрый от пота, как мышь. Ее же бросают ветром, как щепку. Когда подошли к шендеровке, я сбросил светящуюся бомбу, увидел скопление машин и танков посредине деревни. На них же сбросил бомбы и кассеты с КС. Занялись пожары. С трудом нашли свой аэродром, но самолет посадили. По нашему примеру полетело еще 17 экипажей из нашего полка. Но далеко не все смогли вернуться, поскольку в таких условиях найти аэродром было очень сложно. Пошли на второй вылет. У нас под знаменкой сдал мотор. Мы развернулись по ветру, чтобы уйти от города. Высоты нет. Я только успел сбросить кассеты и КС, и самолет ударился о землю и скопотировал. Летчика выбросило метров на 10 вперед, а я, ударившись о приборную доску, потерял сознание и остался висеть в кабине вниз головой. Сколько лежал без сознания, не знаю. Очнулся, услышав, что Виктор меня зовет. «Вовочка! Володечка!» Хотел ему ответить, но только застонал. Отстегнул привязные ремни, упал на землю. Сразу идти не мог, все время падал. Оказалось, что мы упали на границу аэродрома наших истребителей. Помню еще, что у них был часовой из Средней Азии. По-русски плохо говорил. Все кричал «Кто идет? Кто идет?» Обнялись с Виктором и, поддерживая друг друга, пошли. Дошли до какого-то дома, попросились переночевать. Утром я оставил Виктора, а сам в эту пургу пошел пешком на свой аэродром, до которого было почти 30 километров. К вечеру дошел, доложил командиру полка, но стоять не мог, сидел. Второй раз разбились мы с Леонидом Гутиным. Летали на Будапешт, а когда возвращались домой, начался туман. Как потом оказалось, пленные немцы, работавшие в лесу, разожгли там костры, Причем точно в таком же порядке, как сигнальные огни на аэродроме, обозначавшие «Т». Три огня в линию, два из них на расстоянии 5 метров один от другого, а третий в 30 метрах от них. Мы направились туда и оказались перед лесом. Дернули ручку, но уже ничего нельзя было сделать. Самолет застрял в кронах деревьев и загорелся. Пришлось прыгать примерно с 10 метров. После этого у меня ноги болели два года. а Леонида впоследствии парализовала. У вас в экипаже была взаимозаменяемость? Часто пользовались этим? Почти всегда. Мне приходилось вести и сажать самолет. Кроме того, мы ни разу не блудили. Наверное, потому наш экипаж считался наиболее подготовленным. Как вы находили обратно путь на аэродром? Общая ориентировка осуществлялась по маякам. Мы знали, где стоит прожектор и его сигнал. Он мог моргать или воронку крутить. От него легко было рассчитать путь на аэродром. Ну а там кострами обозначали посадочное Т и полосу. Какую бомбовую нагрузку вы обычно брали? 300 килограммов бомб. Три сотки или 6 по 50 килограммов. Это стандартно было всегда. Причем вместо стандартных полусоток нам бывало подвешивали 6 ФАП-50М9. Эта бомба переделана из артиллерийских снарядов. Возили кассеты с ампулами. Их вешали под плоскости. «Сколько боевых вылетов вы сделали?» «Я сделал 213 боевых вылетов ночью и 90 днем. Ночью ходили не только на бомбометание. Мой экипаж часто ходил на разведку. Мы летали на самолете с дополнительным бачком в центроплане под кабиной летчика. Ходили на 3,5-4 часа. Фотоаппарата у нас не было, только визуальное наблюдение». Кроме того, летали на выброс диверсантов. Помню, под Харьковом на краину аэродрома Хировка выбрасывали из трехкабинного ПО-2 молодого парня. Причем выбрасывали с высоты 200 метров. Нас предупредили, что он боится прыгать, хотя уже имел орден Ленина. Выбросил удачно. И потом он с успехом вернулся домой. Был еще такой полет. Полк получил задание уничтожить противовоздушную оборону немецкой дивизии, которая наносила существенные потери нашим штурмовикам. Ночью засечь позиции «Зениток» легко, видно, откуда идет трасса. Мы полетели первыми, чтобы вызвать огонь на себя. Вышли в заданный район, одну бомбу сбросили – не стреляют, вторую – не стреляют. Сбросили все шесть бомб, а они огня так и не открыли. Тогда спустились на 40-50 метров – и я начал стрелять из пулемета во все стороны. Конечно, на такой высоте самолет как на ладони. Выхлоп хорошо виден. Они открыли огонь, а тут и полк подошел, стал уничтожать обнаруженные огневые точки. Домой привезли около 90 пробоин, но ни один снаряд или осколок не попал ни в мотор, ни в экипаж, ни в управление. «Вообще попасть по нам сложно». Очень медленно летаем и тяжело внести правильную поправку на скорость. Еще несколько примеров нашей работы. Поступили данные, что немцы будут проводить в Полтаве в кинотеатре какой-то сбор высшего командования. Нам поставили задачу разбомбить этот кинотеатр. Полетели два экипажа, наш экипаж и еще один экипаж. У нас было подвешено три сотки. Все их положили на этот кинотеатр, а другой экипаж добавил. Когда наши Полтау заняли, местные говорили, что немцы разгребали руины в течение недели. Весной 1944 года жители Кировограда обратились к нам в полк с просьбой избавить их от ежедневных обстрелов города дальнобойной артиллерии. Немцы ежедневно в 22 часа делали залп по городу. Поставили полку задачу уничтожить орудия. Аэродром раскис. Начинаем взлетать, самолет идет на нас. Мы попытались, ничего не получается. Сняли часть бомб, оставили только две. Разделись до гимнастерок. С трудом удалось взлететь нам и еще одному экипажу. Вышли в тот район, где, как предполагалось, стоят орудия. Засекли вспышки выстрелов. Сбросили две эти бомбы удачно, начались взрывы. Второй экипаж подошел, добавил. Потом получили благодарность от жителей города Кирова. Это ночные вылеты. А днем летали на связь, доставляли боеприпасы, горючие, наземным войскам. подкрыли, вешали кассеты, набивали их патронами и везли. Бывало, садились у деревни, а за нее еще бой идет. С бреющего полета сбрасывали снаряды для артиллерии. В чем летали? Вначале летали в шинелях и сапогах, поскольку из-за распутицы нам не подвезли обмундирование. Портянки примерзали к подошвам, чтобы снять их приходилось разрезать. Потом выдали комбинезоны, унты. Летом в комбинезонах. Из личного оружия у нас был ТТ и автомат. Бортпайка в самолете не было. «Как кормили?» «Хорошо. Где бы ни становились, люди готовы были все отдать, накормить. Везде». Я прошел Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Везде хорошо встречали. Когда свою первую награду получили? В 1944 году у меня уже было под сотню вылетов. Я получил орден Отечественной войны второй степени. Потом орден Боевого Красного Знамени. 23 февраля 1945 года присвоили звание Героя Советского Союза. Хотя представление было за тот вылет, на Корсунь-Шевченковскую группировку. Тогда всех, кто летал, наградили орденами Ленина и Красного Знамени. Как-то во время Ясца-Кишиневской операции мы летели бомбить станцию Куши. Летали мы без парашютов. А на сиденье я, как и почти все штурманы, обычно клал пять штук восьми килограммовых бомб. Те, что на подвеске, сбрасывали по цели, а эти куда захочу, туда и бросаю. Когда перелетели линию фронта, я заметил в лесу огоньки. Я из-под себя бомбу вытащил и сбросил. Там начался пожар. Пока мы шли до Куши, я оборачивался и смотрю. Там все разгорается и разгорается. А когда мы возвращались домой, там полыхал хороший костер. Потом оказалось, что это был склад боеприпасов. Вызвал меня командир и комиссар. Говорят, «Володя, на тебя уже послали документы на героя». А у нас есть экипаж, который не имеет награды. Как ты смотришь, чтобы они получили? Конечно, положительно. У вас был полк трехэскадрильного состава? Да. Поначалу я был штурманом звена, а потом штурманом эскадрильи. Потери в полку были большие? Нет. За полтора года мы потеряли не больше пяти экипажей. Чем занимались в свободное время? Политработники привлекали. Особых развлечений я не помню. Когда ночь проработаешь, потом сколько ни спи, не высыпаешься. А на следующую ночь опять летать. Самолеты какого были цвета? Защитного, зелененькие. Наш самолет, по-моему, «двойка», был закреплен за экипажем. Техником был бойко. Мы однажды с Сережей Корнеевым полетели на разведку, а ветер был такой, что угол сноса почти 45 градусов. Привезли хорошие данные, идем на посадку, садимся, А самолет вперед хвостом идет. Кое-как сели, подбегает наш техник. Все хорошо, только развернуть надо. Мы не поняли. Оказывается, сели на стоянку своего самолета. Справа и слева самолеты, и сзади самолет. А мы сели на то же место, откуда выруливали. Такой был снос. Командир полка подбежал. Что вы хулиганите? Кто хулиганит? Так получилось. Однажды возвращались в тумане ранним утром. Вдруг с правой стороны промелькнула заводская труба. Мы решили не рисковать и сесть. Начали пробивать туман, а он до земли. Как-то сели, пробежали немножко, остановились, начали ждать. Часа через два туман начал подниматься. Мы посмотрели, сидим на огороде возле дома, справа дома, слева дома. Как теперь взлетать? Местные жители помогли разобрать забор, вытащили самолет на улицу и по улице взлетели. Сейчас этому не поверят. Поскольку у вас была предвоенная летная подготовка, не хотелось перейти на летчика. Я говорил, что умение летать помогло при полете на Корсунь-Шевченковскую группировку. В полку мне доверяли летать инструкторам с молодыми летчиками. В начале 1945 года мы базировались под Будапештом. Мне предложили поехать переучиваться на летчика-истребителя в Краснодар, Там я начал летать на Як-1 и Як-3, потом на Як-9, а потом и на реактивных истребителях. Закончил летать на Су-15. Конец книги. Читал Олег Лобанов.